Глава четвертая. В кармане мертвеца. Доказанная измена. Один. На кладбище. Опять дама в черном. Сорви голова в ожидании. Что он слышит под алтарем русской часовни? Едва успел сорви голова вернуться, как капитан Шампабер сообщает ему о происшедшем. Он внимательно слушает и говорит. Русские ответили часовому по-французски «да», назвали себя «зуавами» и сказали пароль «да». Следовательно, они знают о существовании адского патруля и знали о нашей экспедиции. Господин капитан, дозвольте мне взглянуть на труп убитого вами русского офицера. Шампабер указывает ему в угол, где на носилках лежит темная масса. «Сорви голова!» берет фонарь, просит артиллериста посветить, подходит к трупу и расстегивает запачканный кровью мундир. «Сорви голова! Что ты делаешь?» – кричит капитан укоризненным тоном. «Мертвый неприятель! Ты такой великодушный!» «Капитан! Я начальник разведчиков, и чувствительность не входит в мои обязанности!» «Этот человек ворвался сюда благодаря предательству! Мы потеряли людей и пушки!» «Мне кажется, что это позорная тайна в его кармане. Мой долг – обыскать его, и я обыщу со спокойной совестью». Болтая, сорви голова обшаривает карманы мертвеца, находит сначала пакет с письмами на имя графа Саинова и записную книжку. «Не то», – решает Зуав, засовывая книжку обратно в карман. Во внутреннем кармане его пальцы нащупывают бумагу. Сорви голова вынимает большой конверт с подвижной печатью, обыкновенно употребляемый французским главным штабом, на лицевой стороне которого написано Экспедиционный корпус Крыма, главный штаб. Разве я не прав, говорит сорви голова, вскрывая конверт. Я-то совершенный дурак! восклицает капитан Зуав, Вынимает из конверта оттиски плана размещения первой, третьей, пятой и седьмой батарей с подробным указанием количества орудий и орудийной прислуги. Я думаю, вас это заинтересует, говорит Сорви голова, протягивая капитану бумагу. Он находит еще рисунки, чертежи и кричит: «Вот и обо мне есть. Почитаем адский патруль!». Состоящий из лучших солдат работает отлично. Невозможно что-либо предусмотреть в данном случае. Командующий патрулем Зуав Жан Бургель по прозвищу сорви голова интеллигентный, смелый, выносливый солдат. Очень благодарен, вставляет сорви голова. Его нельзя купить. Да, я не продаюсь ни за какие деньги. Необходимо уничтожить его, продолжает читать сорви голова и добавляет. Это мы еще увидим, потому что сорвиголова присутствует здесь, смотрит во все глаза и готов защищаться. Что вы скажете об этом, господин капитан? Я поражен. Я тоже. Ночь сюрпризов. В огороженном кладбище исчезли, словно провалились 50 человек. Все это очень странно. Я думаю, что при некотором уме и смелости можно раскрыть эту тайну. Это будет важной услугой французской армии. Завтра же я попытаюсь пойти один ночью и узнаю, могу я вам помочь чем-нибудь. Будьте добры, господин капитан, достаньте мне список всех аташе при главном штабе. Это измена, дело рук человека, очень осведомленного благодаря роду его службы. А сейчас? Сейчас я попрошу вас дать мне уголок, где я бы мог выспаться». У меня две охапки соломы и покрывало. Предлагаю вам это от чистого сердца. Принимаю с благодарностью. День проходит спокойно. Вечером большое разочарование для стрелков. Адский патруль свободен. Начальник его отправился один неизвестно куда. Он выкрасил в черный цвет ствол карабина и штык, заботливо собрал свой мешок и молчит, отказываясь сказать, куда идет даже своим лучшим друзьям. В 8 часов вечера он смело идет в темноту к русским, через 25 минут достигает кладбища, находит дверь незапертой и входит. «Значит, сюда кто-то входил», – решает сорви голова. «Мне остается только открыть глаза и уши». Он находит защищенное от ветра место, снимает мешок, кладет его на землю, накидывает на себя плащ с капюшоном, берет в руку карабин и вооружается терпением. Уединение кладбища, шум ветра в решетках и памятниках, шорох кипарисов, угрожающая опасность, таинственность – все это, наверное, произвело бы тяжелое впечатление на самого спокойного человека. Но сорви голова образцовый солдат – один из тех, у кого чувство долго берет верх над слабостью, осторожностью и страхом. Он выжидает спокойно и уверенно. Проходит час. Он развлекается, считая удары городских часов и следя издали за полетом бомб. Вдруг над Севастополем взлетает ракета, оставляет за собой светящийся след и лопается, разбрасывая во все стороны искры голубого цвета. Это сигнал, заключает Голова. Через 30 секунд появляется новая ракета, разбрасывающая искры белого цвета. Наконец, спустя 30 секунд, третья ракета, прорезающая темноту ночи. Она лопается, оставляя после себя снопы искр красного цвета. «Странно», – думает Зуав, – «голубой, белый и красный. Французские цвета». «Для кого же этот сигнал? Не назначается ли он для изменника, продающего кровь своих братьев? славу Франции! Надо узнать, выследить и наказать его за бесчестие». Сорви голова, скорчившись на своем мешке, терпеливо ждет. Время идет. Десять часов, одиннадцать, никого и ничего. Вдруг тонкий слух Зуава ловит тихий шорох. Заглушенные шаги. Он задерживает дыхание и ждет. Глаза его, привыкшие к темноте, различают какую-то тень, которая входит, останавливается, прислушивается и тихо идет по аллее кладбища. Незнакомец закутан в широкую русскую шинель голова, оставляет свой мешок и карабин и, надеясь на свою атлетическую силу, следует по пятам за таинственным посетителем. Шаг за шагом, с ловкостью кошки, он двигается вперед. Они проходят около 200 метров и приближаются к белому строению, окруженному кипарисами. Это русская часовня. Слышится легкий свист, и незнакомец останавливается перед часовней, где его ждут. «Я не напрасно потеряю время», – говорит про себя сорви голова. «Узнаю что-нибудь интересное». Начинается быстрый разговор по-французски. Зуав прячется за кипарисы, закрывается их ветвями и слушает. Он узнает голос женщины, звонкий, металлического тембра и вздрагивает. «Дама в черном», – бормочет он. Ее слова явственно доносятся до него, и Жан холодеет от ярости. «Да, мой милый, ваши сведения превосходны», — говорит княгиня. «Они были очень полезны для нас. К несчастью, бумага осталась в кармане убитого графа Саинова». Незнакомец глухо вскрикивает. «Но тогда это будет официально доказано, и я рискую, что меня расстреляют». «Ну, полно. Ободритесь. Никто и не подозревает вас. Никакой опасности. Продолжайте работать ради спасения Святой Руси». Что же вам угодно еще? Прежде всего вознаградить вас за ваши услуги. Вот золото, прекрасное французское золото. Тут двести луидоров, маленькое состояние. Звон золота доказал Зуаву, что деньги перешли в руки изменника. Негодяй! Шепчет, сорви голова, сжимая кулаки. Вы спрашиваете, что мне угодно? Слушайте. Я хочу, чтобы вы отдали мне связанным по рукам и ногам этого демона, который стоит один всех ваших полков. Я хочу завладеть этим разбойником, сорви головой». Зуаву очень хочется прыгнуть к ним и крикнуть, что он здесь, но он сдерживается изо всех сил, остается неподвижным, заинтригованный разговором, желая знать, что будет дальше. «То, чего вы требуете, невозможно», – отвечает незнакомец. «Даже если я заплачу очень дорого, не все можно купить золотом. Я хочу этого, хотя бы мне пришлось истратить миллион». Сорвиг голова, единственный зритель драмы, разыгравшийся на кладбище, слушает. «Мне знаком этот мужской голос», – шепчет он. «Где я его слышал?» «Ненависть может совершить даже невозможное», – продолжает негодяй. «Надо попытаться». «Вы ненавидите его?» Да всей душой и месть, которую я готовлю ему, будет для сорви головы хуже смерти. Слышите, сударыня, хуже смерти. Например, бесчестие, разжалование, стыд и потом казнь заслуженный изменником. Отлично. Когда вы рассчитываете выполнить этот план, я уже начал посеял клевету, она растет быстро, как дурная трава, и буду продолжать в том же духе. Я не понимаю. «Будьте добры войти в часовню, я покажу вам мою находку». Зуав слышит, что двери часовни заперлись за ними. «Откуда появилась эта проклятая дама?» – раздумывает он. «Словно призрак из могилы. Нужно все это выяснить. Не останутся же они целый век в часовне. Подождем». Зуав продолжает лежать под кипарисами и ждет. «Никого. Ни малейшего шума, ни луча света в часовне» которая холодна и безмолвна, как окружающие ее могилы. Время проходит, и сорви голова начинает тревожиться, но не решается покинуть свой пост и ждет, не спуская глаз двери. Тишина и молчание. Медленно тянутся бесконечные мучительные для Зуавы часы ожидания. Наконец, брежет заря, а часовня по-прежнему заперта и молчалива молнии! кричит Сорви Голова, охваченный гневом, оглядывается, замечает обломок креста на могиле, хватает его, сует в скважину двери и слегка нажимает. Дверь отворяется. Сорви Голова бросается в часовню, она пуста. У него вырывается крик гнева и удивления: Черт возьми, я одурачен! Четыре метра в длину и ширину, выложенный мозаикой пол два стула алтарь со святыми иконами вот весь небогатый инвентарь часовни тут и крыси негде спрятаться бормочет сорвиголова. голова, но я сам видел двух людей вошедших сюда стены крепки другого выхода нет и никого ну исследуем все не торопясь и приготовимся к сюрпризам Он выходит из часовни, находит свой мешок, достает оттуда лепешки, кусок свиного сала, щепотку соли и поедает все это с жадностью волка. Запив свой завтрак хорошей порцией крымского вина, он бодро кричит «За работу теперь!». Он стучит прикладом карабина по всем стенам и по мозаичному полу. Всюду полный звук, исключающий всякую мысль о потайном входе. «Теперь алтарь. Тут что-то новое. Увидим!» Алтарь деревянный, с тяжелыми дубовыми панелями, разрисованными под мрамор. Нигде ни малейшего украшения, только на верхней части его большой позолоченный крест. голова наклоняется, внимательно разглядывает крест, ощупывает его, стучит кулаком по его подножью. «Я чувствую тут тайну», – бормочет он. «Я уверен в этом». Зуав сильно нажимает большие гвозди у креста. Второй гвоздь поддается, углубляется. Крак! Стена медленно опускается вниз, под ней в глубине видны ступеньки лестницы. Сорви голова потирает руки от радости и выделывает отчаянные прыжки. Конечно, я узнал все фокусы. Ловко, славно. Он роется в мешке, вытаскивает спички и свечку, зажигает ее и задумывается. Я нашел вход. Но как же закрыть его? Оказывается, что это дело нетрудное. Под алтарем находится другой такой же крест с такими же гвоздями. Сорви голова нажимает их, и стена закрывается. Снова открыв вход, он идет по лестнице, держа в одной руке ружье, а в другой свечу. Проходит 18 ступеней и спускается в сводчатый коридор, ведущий в город. Несомненно, что русские проходят здесь, готовясь к ночной атаке. Зуав проходит еще около 200 метров и замечает, что коридор суживается до такой степени, что едва дает возможность пройти человеку плотного сложения. голова бесстрашно продвигается дальше по узкому лазу, где едва помещаются его атлетические плечи. Помогает себе пальцами, ногами и, наконец, видит перед собой обширную залу, уставленную иконами с горящими перед ними лампадами. Около 250 ружей симметрично стоят у стены. Тут же мортира и разное оружие. Над своей головой Зуав слышит глухие удары, от которых трясется земля. звенят клинки оружия. «Я нахожусь под укреплениями», – шепчет голова. «Да, под бастионом. Это пушечные выстрелы». Он осматривает комнату и видит герметически закрытую дверь, утыканную гвоздями. «Пора уходить», – Вдруг он замечает большой деревянный сундук, из любопытства поднимает его крышку и вскрикивает. Перед ним лежит полная солдатская форма зуава второго полка. Тут и куртка, и феска, голубой пояс, широкие шальвары, белые гетры, башмаки, все, даже оружие, карабин, пороховница, сабля-штык. Но что всего удивительнее, на левой стороне куртки висит на красной ленте крест почетного легиона. Можно с ума сойти, скрикивает сорви голова. Что мне делать? Надо уходить, пора! Я вернусь! Я предупрежден. Он быстро складывает все на место в сундук, как вдруг что-то со звоном падает на пол. Зуав поднимает крапот, кожаный кошель, который Зуавы носят на груди, наполненный золотом, громко смеется и спокойно перекладывает деньги в свой карман. Военная добыча! смеется сорви голова. Взято у неприятеля. Отлично. Адский патруль славно выпьет сегодня. Все, до последнего сантима. Теперь домой.